Студия «Медиакнига» представляет Маргарита Светлова «Роман длиною в жизни» Читает актриса Саша Брежнева Пролог «Ой, я такая счастливая!» Прижимая руки к груди, воскликнула Алиса, смотря на малышей, спящих в колясках «Ром, ну посмотри, какие они крохи!» И, как обычно, от переизбытка эмоций всхлипнула носом Я молча достал платок и протянул своей подруге. «Держи». Она посмотрела на меня и смутилась. «Извини, я опять плакать начала. Вот никак не могу заставить себя этого не делать. В садике надо мной уже смеются и обзываются. Плакса, вакса, гуталин, носу горячий блин. Представляешь? Алис, со мной ты можешь от счастья плакать сколько хочешь». Отвечаю ей – а сам мысленно даю ей обещание, что накажу тех, кто обижает мою калибри. Никто не посмеет ей сделать больно. Я не позволю. «Правда?» — смотрит на меня, так жалостливо, опять в груди что-то ноет. «Конечно. Мы же друзья», — отвечаю ей и раскрываю объятия, как моя мама делает, когда меня успокаивает. «Это наш с ней секрет». «Никто не знает, что я бываю слаб, а с мамой можно, ведь она все понимает». Алиса обнимает в ответ, и мы стоим молча, каждый думает о своем. «Надеюсь, ей это поможет успокоиться. Мне же помогает». «А знаешь, мне сказали, что меня никто замуж не возьмет, потому что я плакса». А вновь она начала расстраиваться. «Я понимаю, что о таком...» «Говорить пока рано, мы же дети. И все же, когда Алисе плохо, мне тоже очень больно. Наверное, поэтому я ей и ответил так. Не переживай, когда вырастем, я женюсь на тебе. Ну а как я еще мог утешить подругу? Я, конечно, не понимаю, зачем ей об этом думать, и все же пусть успокоится хотя бы по этому поводу». «Правда?» – переспрашивает, и опять такой взгляд. «Правда», — отвечаю ей. А сам думаю, вспомнит ли она об этом разговоре, когда мы вырастем.